Глава шестнадцатая. Остров Черпальщика. Следующие сцены происходят вечером того же дня, когда госпожа Сарафен, выполняя распоряжение нотариуса Жака Феррана, отправилась к марсиалям, речным пиратам, жившим на косе небольшого острова на сене неподалеку от городка Аньер. Глава семьи Марсиали, как в свое время и его отец, кончил жизнь на Эшафоте. После него осталась вдова с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми. Средний сын был вскоре приговорен к пожизненной каторге. Так что из всего многочисленного семейства на острове Черпальщика — позднее мы расскажем, почему в округе так именовали это логово — теперь жили Сама тетка Марсиаль, трое ее сыновей, старшему, любовнику-волчице, было двадцать пять лет, второму брату двадцать, а самому младшему двенадцать лет, две ее дочери восемнадцати и девяти лет. Такие семьи, где гнездится ужасная наследственная тяга к преступлению, встречаются, увы, слишком часто, иначе и быть не может». Будем неустанно повторять, общество думает о каре и никогда не заботится о предотвращении зла. Одного преступника приговаривают к пожизненным каторжным работам, другому отрубают голову, у обоих осужденных остаются малые дети. Будет ли общество проявлять заботу об этих сиротах? о сиротах, которых оно само же и породило, лишив их отца всех гражданских прав или обезглавив его. Станет ли оно заботливым опекуном, предупреждающим беду, заменив того человека, которого закон объявил гнусным изгоем, или вместо того человека, которого казнили по воле закона? Нет, ядовитый гад уничтожен, стало быть, Уничтоженный яд, который он источал, полагает общество, оно ошибается. Яд разложения столь неуловим, столь едок, столь заразен, что он почти всегда передается по наследству. Однако, если вовремя начать с ним бороться, от него можно исцелить. Какое странное противоречие. Вскрытие покойника показало что человек умер от заразной болезни. Приняв предупредительные меры, можно уберечь его потомков от опасного недуга, жертвой которого он стал. Нечто подобное происходит и в области морали. Если будет доказано, что преступник передает почти всегда своему сыну зародыш ранней порочности, Сделают ли для спасения души этого юного существа то, что врач делает для спасения его тела, когда обнаруживают наследственный физический порог? Нет. Вместо того, чтобы лечить несчастного, ему предоставят разлагаться вплоть до самой смерти. И подобно тому, как простой народ считает, что сын палача непременно станет палачом, будут считать, что сын преступника непременно станет преступником. И порожденную эгоистическим безразличием общества испорченность будут считать следствием роковой и неумолимой наследственности. Так что если, вопреки зловещим обстоятельствам и ходячим представлениям, ребенок, которого закон превратил в сироту, даже и вырастет, по случайности трудолюбивым, честным человеком, то в силу поистине варварского предрассудка его все равно будут отмечать клеймом родительского позора. И, став мишенью незаслуженного осуждения, бедняга с великим трудом найдет себе работу. Вместо того, чтобы прийти к нему на помощь, вместо того, чтобы спасти его от отчаяния, а главное — от опасного злопамятства окружающих, от горького сознания несправедливости, которое порою толкает людей самых добрых и великодушных к бунту, козлу, общество заявит. Ну и пусть склоняется козлу. Поживем — увидим. Разве нет в моем распоряжении каторжных работ, тюремных надзирателей, палачей? Таким образом, для того, кто... Случай, столь же редкий, сколь и достойный уважения, сохранил нравственную чистоту, вопреки отвратительным примерам, нет никакой поддержки, нет никакой опоры. Таким образом, для того, кто с самого рождения пребывает в обстановке царящего в семье порока, кто с раннего детства уже испорчен, никакой надежды на исцеление нет». «Почему же нет? Я исцелю этого человека, которого само же и сделало сиротой», — отвечает общество. «Но только исцелю его в свое время, исцелю его на собственный манер, и лишь позднее. Для того, чтобы выжечь язву, чтобы иссечь нарыв, надо, чтобы они созрели. Стало быть, нужно, чтобы преступник дозрел». Тюрьма и каторга вот мои лазареты. А в неизлечимых случаях у меня есть нож гильотины. Что до лечения моего сироты, то я об этом подумаю, говорит общество. Но проявим терпение. Дадим хорошенько созреть зародышу унаследованной тяги к преступлению, зародышу, который зреет в недрах его существа. Дадим ему окрепнуть, дадим ему пустить корни и произвести глубокие разрушение. Итак, терпение и еще раз терпение. Когда наш подопечный прогниет до самого нутра, когда преступление будет, так сказать, сочиться из всех его пор, когда крупная кража или убийство приведут его на позорную скамью подсудимых, на которой в свое время сидел его отец, вот тогда-то мы станем лечить этого наследника зла так же, как мы некогда лечили того, кто передал ему в наследство зловещий дар. На каторге или на эшафоте сын отыщет отцовское место, оно еще не успело остыть. Да, в подобных случаях общество рассуждает именно так. И оно же еще удивляется, оно возмущается, оно приходит в ужас, видя, что тяга к воровству и убийству — роковым образом передается из поколения в поколение. Мрачная картина, которую мы сейчас нарисуем, она называется «Речные пираты», имеет своей целью показать, что может произойти в семье, унаследовавшей тягу к преступлению, когда общество не пытается законным либо иным способом предохранить несчастных сирот, порожденных законом от ужасных последствий жестокой расправы, учиненной над их отцом. Читатель извинит нас за то, что мы предваряем очередной эпизод нашего повествования таким вступлением. Вот почему мы так поступаем. По мере того, как мы продолжаем публиковать эту книгу, ее нравственные цели подвергаются столь яростным и, по нашему мнению, столь несправедливым нападкам, что нам, надеемся, будет позволено изложить здесь свою главную мысль, мысль весьма серьезную и честную, которая до сих пор нас поддерживала и помогала идти вперед. Многие люди, вдумчивые и деликатные, с возвышенными взглядами, пожелали придать нам мужество и поддержать наше начинание. Они соблаговолили выразить свое лестное для нас одобрение. А потому мы чувствуем себя обязанными в интересах этих знакомых и незнакомых друзей еще раз ответить на необдуманные, но упорные обвинения, которые, как нам стало известно, раздавались даже в стенах законодательного собрания. Объявлять нашу книгу крайне безнравственной значит, как нам кажется, косвенно объявлять крайне безнравственными взгляды людей, которые делают нам честь, выражая свое живейшее сочувствие. Так вот, для оправдания этого сочувствия, равно как и ради воодушевляющей нас цели, мы попытаемся доказать с помощью только одного примера, выбранного из множества других, что этот наш труд вовсе не лишен возвышенных и вполне применимых в жизни идей. Год тому назад, в одной из первых частей этой книги, Мы нарисовали образцовую ферму, созданную Рудольфом для того, чтобы поддержать, обучить и вознаградить по заслугам честных и работящих, но бедных земледельцев. По этому поводу мы говорили. Честные, но обездоленные люди заслуживают, по крайней мере, такого же участия, как и люди, приступившие законы. Между тем существует много благотворительных обществ, чья цель — опекать несовершеннолетних преступников, отбывших положенное наказание. Однако до сих пор еще не создано ни одно благотворительное общество, готовое прийти на помощь беднякам, чье поведение всегда было примерным. Выходит, надобно, просто необходимо совершить какой-нибудь проступок или преступление, чтобы получить помощь со стороны упомянутых выше благотворительных обществ, которые, впрочем, весьма полезны и заслуживают всяческого одобрения. И тогда мы вложили в уста одного из крестьян фермы, в букевале такие слова. Весьма человечно и милосердно. Не позволять отчаиваться людям дурным. Но надо было бы также подавать надежду и людям хорошим, Однако, если честный малый, сильный и работящий, у которого появится желание творить добро, жить и поступать как положено, придет на эту ферму бывших несовершеннолетних воров, то его непременно спросят, любезный. — А ты хоть когда-нибудь воровал или бродяжничал? — Нет, — ответит он. — Ну, в таком случае, здесь для тебя места нет. Такое кричащее противоречие уже поразило умы гораздо более возвышенные, нежели наш скромный ум. Благодаря этим людям то, на что мы до сих пор смотрели как на утопию, на почти несбыточную мечту, уже притворяется в жизнь. Под эгидой одного из наших самых уважаемых современников, графа Порталеса, и под умелым руководительством истинного филантропа с великодушным сердцем и ясным практическим умом господина Алье, недавно было создано благотворительное общество, цель его — прийти на помощь бедным, но честным молодым людям в департаменте Сены и найти применение их силам в земледельческих колониях. Одного только этого примера, на наш взгляд, достаточно — чтобы понять нравственный смысл нашего труда. Мы необычайно горды и необыкновенно счастливы, ибо выяснилось, что мы разделяем идеи, устремления и надежды основателей этой новой фермы благотворительности, ибо мы считаем себя одним из самых безвестных, но зато и самых убежденных защитников двух великих истин — долг общества предупреждать зло и не только поддерживать, но и вознаграждать добро. Раз уж мы заговорили об этой новой форме милосердия и благотворительности, которая зиждется на справедливые и высоконравственные мысли и должна привести к плодотворному и спасительному деянию, станем же уповать на то, что основатели этого важного начинания подумают, быть может, о том, чтобы заполнить другой пробел распространив свое попечительство, или хотя бы свою публично выраженную заботу и внимание на детей, чьи отцы были казнены или приговорены к наказанию, связанному с поражением в правах, что равносильно гражданской смерти на тех детей, которые стали сиротами вследствие строгости закона. Те из этих несчастных... Детей, которые уже достойны заботы общества в силу их чистых устремлений и бедности, заслуживают его особого внимания, ибо их положение мучительно, тяжко и полно опасностей. Да, мучительно, тяжко и полно опасностей. Скажем еще раз, почти всегда, становясь жертвой недоброжелательства окружающих, Семья осужденного преступника тщетно ищет себе работу, и, стремясь избежать всеобщей неприязни, часто приходит к необходимости покинуть насиженное место, где она могла бы все же хоть как-то существовать. И тогда, раздраженные несправедливостью, заклейменные наравне с преступниками за проступки, в которых они не повинны, Лишенные порой всякой возможности вести честную жизнь, эти изгои, если они до тех пор все-таки оставались людьми порядочными, оказываются на грани нравственного падения. Если же они, напротив, уже испытали тлетворное влияние порока, разве не следует попытаться их спасти, пока еще не поздно? Присутствие сирот порожденных законом, среди других детей, собранных благотворительным обществом, о котором мы недавно упоминали, будет, помимо всего прочего, полезным и для тех, и для других. Оно покажет всем, что если преступник непременно должен быть наказан, то его близкие не только не утрачивают уважение окружающих но даже заслуживают еще большего уважения, когда благодаря своему мужеству и добродетели они стирают позорное пятно со своего имени. Могут сказать, что законодатель желал сделать кару еще более ужасной, наказывая не только самого преступника, но и обрекая в будущем на страдания его ни в чем не повинного сына. Но это было бы слишком жестоко, безнравственно и безрассудно. И разве не было бы, напротив, высоконравственно сказать народу, преступление не должно почитаться наследственным грехом? Позорное пятно, лежащее на семье преступника, может быть стерто. Мы решаемся уповать на то, что мысли эти покажутся достойными внимания вновь созданного благотворительного общества. Без сомнения, горько сознавать — что государство, покамест, ничего не делает для решения этих животрепещущих вопросов, которые прямо затрагивают весь социальный организм. Но как может быть иначе? На одном из последних заседаний законодательного собрания один из депутатов, пораженный, по его словам, нищетой и страданиями бедных классов, предложил, наряду с иными средствами, помочь делу, учредив дома для инвалидов, куда будут помещать нуждающихся в этом работников. И вот этот план, без сомнения недостаточно продуманный во всех подробностях, но зато проникнутый высокой филантропической идеей и достойный самого серьезного рассмотрения, ибо он затрагивает важнейший вопрос жизненных судеб тружеников, этот план подумать только был встречен громким и веселым смехом присутствующих. Высказав все это, перейдем к продолжению нашего повествования. Возвратимся к острову Черпальщика и к речным пиратам. Родоначальник семейства марсиалей, который первым обосновался за умеренную арендную плату, на этом маленьком острове, был черпальщиком. Черпальщики, как и сплавщики леса, как работники, разбирающие старые плоты и лодки на доски и бревна, весь день работают по поясу в воде. Этого требуют их занятия. Они вылавливают плывущие по реке бревна. Другие разбирают на части, отслужившие свой век плоты и барки. С работой в воде Как и у людей, только что названных профессий, связан и труд черпальщиков, но задачи у них совсем иные. Черпальщик, входя в воду, старается зайти как можно дальше от берега и при этом зачерпывает своей ручной драгой речной песок, смешанный сылом. Затем он всыпает его в большие деревянные корыта и промывает, как руду или золотоносной гравий, извлекая таким способом множество различных металлических обломков и осколков — железных, медных, чугунных, свинцовых, оловянных. Осколки эти — остатки всякого рода металлических предметов и утвари. Нередко черпальщики обнаруживают в песке даже кусочки золотых и серебряных украшений, принесенных течением сены, куда они попали либо из сточных канав, по которым в половодье бегут быстрые ручьи, либо стающим снегом и льдом его сгребают зимой на улицах и сбрасывают в реку. Мы не знаем, по каким причинам этих тружеников, как правило, людей честных, мирных и работящих, окрестили грозным именем речных пиратов. Папаша Марсиаль, первый житель этого прежде необитаемого островка, был черпальщиком. Вот почему люди, жившие в этих местах на берегу реки, и назвали островок Островом Черпальщика. Дом речных пиратов был расположен в южной части этого клочка суши. При свете дня можно было прочесть вывеску, раскачивавшуюся над дверью их жилища. Место дружеских встреч черпальщиков. Доброе вино. Отменный матлот. И вкусное жаркое. Здесь можно получить на прокат ялики и лодки для прогулок по реке. Как видит читатель, к своим явным и тайным занятиям глава этого окаянного семейства присоединил еще профессию кабатчика, рыбака и человека, дающего лодки на прокат. Вдова этого злоумышленника, кончившего свои дни на эшафоте, продолжала держать кабак. Всякого рода темные личности, бродяги, не помнящие родства, беглые каторжники, бродячие комедианты и дрессировщики животных, кочующие шарлатаны, проводили здесь воскресные и даже будние дни, развлекаясь на собственный лад. Марсиаль, любовник волчицы, старший из сыновей, наименее преступный из всех, занимался незаконной рыбной ловлей, а при необходимости выступал как наемный боец защищая, разумеется, заплату слабого против сильного. Другой из братьев, сообщник Крючка, в задуманном ими убийстве госпожи Матье, хотя и считался черпальщиком, на самом деле был настоящим речным пиратом. Промышлял он на самой сене и по берегам ее. Наконец Франсуа, младший сын казненного, возил в лодке тех, кто изъявлял желание прокатиться по реке. Упомянем еще для порядка об амбруазе Марсиале. Он, как уже было сказано, находился на каторге за ночную кражу со взломом и покушение на убийство. Старшая дочь, прозванная Тыквой, помогала матери на кухне и прислуживала посетителям кабачка. Ее сестра Амандина, которой было всего девять лет, также в меру своих сил помогала по хозяйству. В описываемый нами вечер на дворе было темным-темно. Тяжелые и плотные темно-серые облака, гонимые ветром, позволяли видеть сквозь неровные узкие просветы клочки темно-синего неба, на котором мерцали звезды. Очертания острова, обсаженного высокими, уже лишенными листьев, тополями, выступали в темноте на фоне мглистого неба, и белесой, почти прозрачной реки. Дом с неровными коньками на кровле уже совершенно окутан мраком. Светятся только два окна на первом этаже. Их стекла ордеют. Эти красные блики отражаются точные языки пламени в прибрежных волнах, омывающих причал, который находится неподалеку от дома. Цепи, которыми лодки привязаны к колышкам, Зловеще позвякивают, и это печальное позвякивание сливается с порывами северного ветра, что свистит в голых кронах тополей и глухим роктом речных валов. Несколько членов семьи сидят на кухне. Это просторная комната с низким потолком. Против двери расположены два окна. Под ними тянется длинная плита. Налево высится печь, справа видна лестница, ведущая на верхний этаж, Рядом с этой лестницей вход в большую залу, где расставлены столики для завсегдатаев кабачка. При свете лампы в бликах пылающего в очаге огня поблескивает множество медных кастрюль и прочие кухонные утвари. Кастрюли висят вдоль стен, либо стоят на полках рядом с горшками и котелками всех размеров. Посреди кухни виден большой стол. Вдова казненного сидит возле очага, в окружении трех своих детей. На вид этой высокой и худой женщине лет сорок пять. Она во всем черном. Траурный платок, концы которого стянуты на лбу, закрывает ее волосы и пересекает плоский, мертвенно-бледный лоб, уже прорезанный морщинами. У нее длинный, прямой, заостренный на конце нос. Над запавшими щеками выступают скулы. Бледная желтушная кожа испещрена глубокими оспинками, Концерта всегда опущены, и это придает еще более жесткое выражение этому холодному, зловещему лицу, неподвижному, как мраморная маска. Уже посидевшие брови приподняты над блеклыми голубыми глазами. Она занята шитьем, как и обе ее дочери. Старшая дочь, сухопарая и высокая очень похожа на мать. У нее такая же бесстрастная, суровая и злая физиономия, такой же тонкий нос и строгий рот, такой же тусклый взгляд. Вот только цвет лица у нее другой, землистый и желтый, как айва, потому-то ее и прозвали тыквой. Она не носит траура, на ней коричневое платье, Из-под черного тюлевого чепца высовываются гладко зачесанные на прямой пробор редкие волосы, светло-рыжие, почти белесые. Франсуа, самый, млад, самый младший из братьев Марсиаль, примостившись на скамеечке, чинит иглицей браконьерскую сеть. Ловить такой сетью рыбу в сене категорически воспрещено. Несмотря на загар, от которого его лицо потемнело, кожа у этого мальчика прекрасная. Густая грива рыжих волос покрывает его голову. Щеки у него круглые, губы полные, лоб выпуклый, взгляд живой и проницательный. Он не похож ни на мать, ни на старшую сестру. Вид у него скрытный и вместе с тем настороженный. Сквозь падающие на лоб волосы Он то и дело искоса, с явным опасением, поглядывает на мать, либо обменивается с младшей сестрою, Амандиной, понимающим и дружеским взглядом. Амандина сидит рядом с братом. Она спарывает метки с украденного накануне белья. Ей всего девять лет. И она также похожа на брата, как ее сестра похожа на мать. Черты лица у Амандины тоже не отличаются правильностью, но они более тонкие, чем у Франсуа. Хотя вся кожа на ее лице усыпана веснушками, она необыкновенно свежа. У нее, как и у брата, полные ярко-алые губы, рыжие волосы, мягкие, шелковистые и блестящие, глаза, хотя и небольшие, но ярко-синие и ласковые. Когда Амандина встречается взглядом с Франсуа, она молча указывает ему на дверь. Уловив этот знак, он только вздыхает, затем быстрым и незаметным жестом призывает сестру ко вниманию и старательно отсчитывает своей иглой десять петель на рыболовной сети. На иносказательном языке обоих детей это означает, что их брат Марсиаль вернется домой лишь в десять часов вечера. Наблюдая за двумя молчаливыми женщинами со злыми лицами, и за двумя бедными детьми, встревоженными, испуганными и не смеющими раскрыть рта, сразу догадываешься, что перед тобой два палача и две их жертвы. Заметив, что Амандина на мгновение прервала работу, тыква сказала ей грубым голосом, — Скоро ты споришь метки с этой рубахи! Девочка молча опустила голову, действуя пальцами и ножницами, Она принялась торопливо спарывать красную бумажную нитку, которой были вышиты буквы на полотне. Через минуту Амандина робко обратилась к гладове, протягивая ей рубашку. — Мам, я уже кончила, — сказала она. Ничего, не промолвив в ответ, та бросила девочке другую рубаху. Амандина не успела вовремя подхватить ее, и рубаха упала на пол. Старшая сестра... Твердый, как дерево, ладонью, сильно ударила бедняжку по руке и крикнула «Дуреха несчастная!». Амандина вновь уселась на свое место и усердно взялась за работу. При этом она обменивалась с Франсуа взглядом, в котором сверкнули слезы. В кухне опять воцарилась гробовая тишина. Снаружи ветер по-прежнему завывал, раскачивая вывеску кабачка. Этот унылый скрежет и глухое бульканье воды в котле, стоявшем возле огня, только и были слышны в кухне. Дети с тайным страхом следили за матерью, все еще не произносившей ни слова. Вдова и вообще-то была молчалива, но в тот вечер ее долгое безмолвие и то, что она все время сжимала и покусывала губы, говорили о том, что она с трудом сдерживает гнев и, можно сказать, дошла до белого коленя. Огонь в печи угасал, дрова догорели. — Франсуа, подбрось полено! — крикнула тыква. Мальчик, чинивший браконьерскую сеть, пошарил за печью и ответил. — Дров больше нет. — Ступай в дровяник! — приказала тыква. Франсуа что-то пробормотал, но не сдвинулся с места. — Ах так? — Франсуа, ты меня слышишь? — злобно спросила тыква. Вдова казненного положила на колени салфетку, с которой спарывала метки, и с угрозой посмотрела на сына. Тот сидел, не поднимая головы, но угадал, можно сказать, почувствовал страшный взгляд матери, устремленный на него. Боясь увидеть ее ужасное лицо, мальчик не шевелился. — Ах так! Ты что, оглох, Франсуа? — свирепо спросила тыква. — Мать, ты видишь? — Казалось, старшей сестре нравилось обвинять брата и сестру в непослушании и навлекать на них кару, которой неумолимо прибегала мать. А Мандина незаметно коснулась локтем руки брата, молча побуждая его послушаться тыкву. Франсуа по-прежнему не трогался с места. Старшая сестра посмотрела на мать, словно призывая ее наказать виновного. Та поняла ее своим длинным костлявым пальцем она показала на прочный и гибкий ивовый пруд стоявший в углу возле печки тыква откинулась назад взяла это орудие наказания и протянула пруд матери франсуа внимательно следил за движениями матери внезапно он вскочил и одним прыжком оказался в недосягаемости грозного прута ты видно хочешь чтобы мать задала тебе хорошую трепку, — крикнула тыква. Вдова, по-прежнему сжимая пруд в руке, все сильнее закусывала свои бескровные губы и пристально смотрела на мальчика, не произнося ни слова. По легкому дрожанию рук Амандины, сидевшей опустив голову, потому как у нее вдруг покраснела шея, Можно было понять, что девочка, хотя и привыкшая к подобным сценам, боялась расправы ожидавшей брата. Франсуат бежал в дальний угол кухни. Он, казалось, был одновременно и напуган, и обозлен. — Берегись, негодник. Мать вот-вот поднимется с места, и тогда уже будет поздно, — прошипела старшая сестра. — Мне все равно, — отозвался мальчик, побледнев. Пусть уж лучше меня снова поколотит, как позавчера. Но в дровяной сарай я не пойду, особенно ночью. — Это еще почему? — спросила тыква, окончательно выходя из себя. — Мне там страшно. — Страшно, — ответил Франсуа, не сумев подавить невольную дрожь. — Тебе там страшно, Балуан. А чего ты боишься? Франсуа помотал головой, но ничего не ответил. — Будешь ты говорить или нет? Чего ты боишься? — Я и сам не знаю, но только мне страшно. — Да ты туда сто раз ходил. Еще только вчера вечером, а вот теперь больше не пойду. — Гляди, мать уже встает с места. — Тем хуже! — закричал мальчик. — Пусть она меня поколотит, пусть изобьет до полусмерти, но пойти в дровяник она меня не заставит, тем более ночью. — Да скажи, наконец, толком, в чем дело, — потребовала тыква. — Ладно, скажу. Дело в том, что... — Ну так в чем дело? — Дело в том, что там кто-то есть. — Там кто-то есть? — Да, он там зарыт, — прошептал Франсуа, вздрагивая. Вдова казненного, несмотря на свою обычную невозмутимость, не смогла сдержать внезапной дрожи. Задрожала и ее старшая дочь. Можно было подумать, что обеих женщин одновременно ударило электрическим током. — В дровяном сарае кто-то зарыт? — спросила тыква, пожимая плечами. — Да, зарыт! — ответил Франсуа так тихо, что слова его были едва слышны. — Лгун! — завопила тыква. — А я тебе говорю. Слышишь? — — Я тебе говорю, что когда я вчера складывал дрова, то вдруг увидал в углу сарая кость мертвеца. Она чуть высовывалась из-под земли, а земля там вокруг мокрая, — настаивал Франсуа. — Слышишь, что он болтает, мать? — Да он просто сдурел, — прошептала тыква, выразительно посмотрев на вдову. — Ведь это баранья кость. Я сама ее туда положила для будущей стирки. — Нет, это была не баранья кость, — испуганно твердил мальчик. — Это была кость покойника, кость мертвеца. Это его нога торчала из-под земли. Я ее хорошо разглядел. И ты, конечно, тут же разболтала о своей замечательной находке твоему братцу твоему дружку-марсиалю, не так ли?» — спросила тыква со свирепой иронией. Франсуа ничего не ответил. «Скверный мальчишка, легавый!» — доносчик в ярости завопила тыква. «Этот маленький негодяй, труслив, как заяц, он чего доброго добьется того, что все мы угодим под нож дяди Шарло, как наш отец!» «Коли ты зовешь меня легавым в отчаянии», — закричал Франсуа, — Я теперь все расскажу моему брату Марсиалю. Я ему еще ничего не говорил, потому что его с тех пор не видел, но когда он нынче вечером придет, я...» Мальчик замолчал, не решаясь продолжать. Мать уже подходила к нему, как всегда бесстрастная, но непреклонная. Хотя вдова постоянно горбилась, она была очень высокого роста, особенно для женщины. Держа в одной руке прут, она другой рукой схватила сына за плечо и, несмотря на слезы и мольбы перепуганного Франсуа, тщетно пытавшегося освободиться, потащила его за собой и заставила подняться по лестнице, видневшейся в глубине кухни. Через несколько мгновений сверху, сквозь потолок, донесся неясный шум, послышались рыдания и крики. Прошло несколько минут, и шум прекратился. Вдова казненного снова вошла в кухню. Сохраняя обычную невозмутимость, она поставила ивовый пруд на место за печью и, не произнося ни слова, опять принялась за работу.